Роя это не позабавило, как было бы раньше, и не рассердило. Им было все равно, и мелкий мошенник Зел, его пушной клад, все это представляло сейчас неважным, до уйти неважным. Несколько раз в течение дня Рой слышал выстрелы. По звуку это напоминало винтовку МР, но полной уверенности у него не было. Вечером Зел опять неистовствовал на безумную, гибельную для них стрельбу мэрры, но сам мэр этого не слышал. Его все не было. И вернулся он только спустя еще сутки. Он пришел с первыми порывами разыгравшегося Бурана. Его лицо опунцово краснело из облепившего его кругом снега, когда он пинком ноги распахнул дверь и бросил на пол глинцевитую черную шкуру большого медведя. Рой прихлопнул за ним дверь, которую рвала поземка, а мэр и нагнулся и отряхнул с головы и шеи толстый слой снега. «Вышло так, либо мне погибать, либо ему», — сказал мэр о медведе, — «но я его и убил. Ты бы живой рой Сижу я вчера в укрытии под скалой, стараюсь как-нибудь отогреться, а он лезет туда же. С первого раза я промахнулся, а он стал поворачивать, чтобы вылезть». «Я вторым угодил ему в глотку. А жирный стоит, растопырившись, все равно как скунс. А жирен так, что двинуться с места не может». «А что еще принес?» — спросил Зел. «Да так, всякую мелочь», — сказал Мэррой, вытаскивая из мешка несколько шкурок. «Лисенок да котенок — вот и вся добыча». «И это за три дня охоты!» — взвыл Зел. Ровный голос Мэры обычно заполнял всю хижину, Но теперь Морой молчал. Это было предупреждением зелу и зловещим признаком для Роя. Сахатый уже не напоминал больше быка, лениво обмахивающего хвостом мух со спины. Сейчас он больше походил на своего теску лося, готового ринуться на докучливое ничтожество и смести, затоптать его могучими копытами. Рой видел это, ему было все равно, Он безучастно наблюдал, чья возьмет, как наблюдал бы встречу хорька и белки, если бы они вздумали помериться силами. Для Роя это было новое отношение к людям, но он еще не сознавал этого. Он знал только, что каждый из них теперь самодавлеющая единица, и верх их отчужденности именно в том, что, живя так, как они тут жили, они остались замкнутыми, одиночками. Нет у них ни товарищества, ни взаимной помощи. Сейчас потеря этого чувства общности его не трогала, и ему было наплевать, что останется с каждым из них. Снегопад продолжался двое суток, и временами напряженность становилась угрожающе. Чем спокойнее и небрежнее отмахивался от назойливой мухи мэрой, тем ядовитее и истеричнее становился Зел. Между ними не разыгрывалось настоящего спора, только мелкие стычки. Кому бриться первым, или кто принесет воды, или кто храпел всю ночь напролет. Дело дошло до взрыва, когда Зел заявил, что как только кончится буран, им надо выбираться из заповедника. Мехов у них достаточно, а стрельба Мэры, наверное, уже привлекла внимание и их ищет. «Еще не выплакал своего уксуса», — сказал Мары. А тебе ничего нет дела. едко отозвался Зел, и лицо его перекосилось от злости. Ты потерял последние остатки облика человеческого. Бродишь по лесам, как зверь. Сам становишься лесным зверюгой и роя тянешь туда же. Мэр Рей засмеялся, а Руйсунул в рот порцию жвачки. Да и ты потерял свой прежний облик, Зэл, сказал мэр. Рей. Тебе пора садиться на землю, в санта и заняться фермерством. «Инспектор, тебе должно быть отшиб потроха! Лес теперь неподходящее для тебя место, Зел, совсем неподходящее!» «Это тебе в подходящий момент кто-нибудь всадит пулю в затылок, а я после этого еще долго буду охотиться!» — ответил Зел. «И если ты думаешь, что я испугался инспектора, можешь поберечь слюну, этому инспектору недолго гулять!» А если хочешь кому-нибудь советовать заняться землей, советуй Рою, это он из таких, что подыхают в свинарнике. и предоставил отвечать Рою, но Рой поднялся перемешать угли. Их молчание еще на одну ступень распалило бешенство Зелы. — Ты спроси Роя, что он будет делать, когда Энди поймет, что занимал его мест последние 12 лет. У Роя в руках было березовое полено. И она тотчас просвистела в воздухе и шлепнулась в стену хижины, но мэр и вовремя спустил скойки койки толстую ногу и столкнул Зела на пол. В напряженной позе, сидя на корточках, Рой похож был на водяного быка. Шейные мускулы у него вздулись, казалось, сейчас лопнут. Тяжелые руки повисли по сторонам, словно гнев его обессилил. Вот-вот что-то случится, но мэр и поднялся и вздохнул. «Ну, — сказал он, — и выгреб из-под койки узел с одеждой. Я приберегал это на черный день, но сегодня у нас вот черным-черно». Он вытащил бутылку спирта, перешагнул через скорченного на полу зела и потянулся за ножом, чтобы откупить бутылку. «Не продохнешь а от Оксоваса, — добавил он, наливая две кружки, — вот вам, за то, чтобы сгинули, наконец, законный порядок». Незаконный порядок а мысли о Сантеллине, вот что Рою надо было залить вином. Удар зела поразил его сильнее, чем он мог ожидать, и, казалось, перерезать последнюю ниточку, привязывавшую его к Сантеллину. Он знал, что для него теперь пустое место, и взялся за бутылку, сбросив всякую узду, и горечь поглотила в нем последние остатки трезвого юмора. Глава 12. Когда, завалив все снегом, буран, наконец, стих, Рой взял ружье и на лыжах отправился охотиться на хребтах. Скоро он выследил и застрелил оленя. Хотя Рой освежевал, разделал и повесил тушу на дерево, он знал, что настоящей нужды убивать этого оленя, потому же самку не было, потому что у них оставался еще большой запас лосиного мяса. Но если он и осознал на мгновение всю бесцельность этого убийства, мысль эта потонула в радостном чувстве, что он снова охотится, и он не уходил с хребтов, продолжая высматривать дичь, готовый убивать все, что падется ему на мушку. Убивать, не чувствуя при этом ровно ничего, кроме охотничьего азарта. Под снежным покровом все вокруг было еще более удивительно, Большая снежная страна, страна длинных округлых линий, которые где-то вдали переходили в снеговой горизонт. Под ногой попеременно то твердый гранит, то мягкие сугробы, а леса и озера словно огромные вместилища тишины. Чаще всего только и слышно было, что по скрипыванию его лыж, по снегу, и каждый раз, как оно раздавалось, звук этот вибрируя проходил сквозь ноги Роя, сквозь все его тело. Это был звук пути, часть того, что и держало его в пути, пока он не заходил так далеко, что приходилось поворачивать, чтобы вернуться до темноты. Рой забросил свои капканы на озере. Это мучило его. Что за лов, когда капканы целыми сутками оставались с добычей, но еще хуже было забросить их после бурана. Буран замел ловушки, и кроме сбора добычи надо было переставить всю цепь капканов, потому что они теперь оказались глубоко в снегу. И в этот день ему не удалось вернуться и вовремя осмотреть капканы, потому что, заметя дым на востоке, он поднялся на одну из ближних вершин. Но и оттуда он не мог определить, далеко ли дым, потому что снег и серое небо смазывали расстояние. Он заключил, что это не очень далеко, потому что дым был виден в такой сумрачный день. Конечно, это мог быть и Мэрри, и за ужином в хижине он спросил. «Ты был сегодня на восточных участках?» Мэрри покачал головой. «Я был севернее, на озерах, искал норочьи и следы. их там много. А что...» Рой рассказал ему про дым. «Что ж ты должно быть прав, Рой», промычал Мэрри, набив полон рот сочного мяса. «Кто-нибудь охотится в заповеднике и ведет себя довольно беспечно». «Как и мы», вмешался Зел и посмотрел на Роя, на его закапанную оленьей кровью куртку. Но Рой не ответил на вызов. Его перестали интересовать споры с Зелом, Мэррием и самим собой. Он только фыркнул, сплюнул и продолжал есть, спрашивая себя, прицепится к нему Зел за невыбранные капканы или нет, и угрюмо соображая, как он его обрежет. Но Зел не упомянул об этом. Он заговорил о нехватке провианта. «Картошка кончилась», — объявил им Зел. «И масло тоже. Осталось только несколько жестянок консервов на обратную дорогу. И потом банки с ягодами». Банка маринады и немного хлеба из холей. Банки с ягодами — подарок миссис Бертон, а маринад была Джинни. Рою хотелось попробовать, хорош он или плох. Удалось ли Жени приготовить что-то не похожее на ее обычную пресную стряпню? С бесстрастным снисхождением он мог теперь восторгаться той вынужденной домовитостью, которую она на себя напускала ради него. Не в первый раз за эти двенадцать лет он так остро почувствовал, как близка ему Джини, как тесно связаны были их жизни, как это было правильно, и как правильно это было бы и в будущем. Внезапно это завладело всем его существом, и впервые со времени возвращения Энди он представил себе целостный облик Джини, все их знакомство, и затем прыжок от частного, от их близости, к значению этого для него. К нему самому, что неотделим от Джин, как бы не противилось этому его смятенное сознание. Он не может допустить, чтобы на Джин так походя издевался издевалась какой-то полоумный чтобы она подчинилась прихоти Энди. Нет, он этого не потерпит. Но не поздно ли? Дело не в Энди, а в нем самом. Он погиб. И не только потому, что природа одолела его и загнала в лес, природа выхватила его из той среды, в которой существование для него было невозможно. Это свело его на положение одиночки и только. И вот теперь он пожинал плоды своего поражения, разделяя его с своими спутниками, двумя погибшими людьми. А ну, попробуем маринад, сказал Рой Зелу, когда они сели за стол. «Это что, приготовление Руфи Макнейр?» — спросил Мэрри. Рой отрицательно мотнул головой и сорвал крышку. «А как поживает старина Сэм?» — продолжал Мэрри. «Выдохся», — сказал Рой тыкая вилкой в зеленые помидоры. «Они там в городе все выдохлись, только этого не знают», — сказал Мэрри. Рой поднял глаза от банки. «Только не Джек. Джек Бертон тот не сдастся». Ну, как, маринад?» — спросил Зел, глядя на Роя понимающим внимательным взглядом. Хорош, сказал Рой. В помидорах было переложено сахара, но для первой попытки они были не дурные. Впрочем, следующие попытки джин, должно быть, оказались еще менее удачными. Два-три плохих года, и Джек сдастся, как и прочие, заключил Мэрри. Рой не стал спорить. Утром он проверил капканы и выбрал из-под снега столько добычи, что ему стало стыдно за пропущенный день. Вытаскивая капканы из-под снега и заряжая их на новом месте, он попутно не мог не отметить особые повадки бобров на новых тропах в глубоком снегу. На время это его заняло, особенно когда он наткнулся на двух старых бобров, валивших небольшую иву. Он наблюдал, как они хлопотали, принялись было скусывать ствол не с той стороны, и все же потом свалили его на чистый лед, где им удобнее было ободрать с нее кору. Рой уж давно пришел к заключению, что дело вовсе не в догадливости бобра, который валит дерево на воду или на лед, то есть именно туда, куда нужно. Объяснялось это просто тем, как росли деревья. Большая часть ветвей в силу тропизма обычно растет на освещенной и открытой стороне и перевешивает дерево в эту сторону, так что оно падает на открытое место, как бы не подгрызали его бобры. И все же Рой восхищенно улыбался, глядя на этих бобров, и затеял с ними игру в снежки. Он потихоньку приближался к ним, чтобы проверить, насколько близко можно подойти, прежде чем они услышат его или почуют его запах. Он подошел шагов на двенадцать и залег в сугроб, лепя снежок. Потом осторожно, высунув голову из-за сугроба, прицелился и снежком шип одного бобра с ног. Рой захохотал, но в то же мгновение Ива с грохотом рухнула, и он вздрогнул от неожиданности. Вспугнутые бобры исчезли. Рой, посмеиваясь, пошел дальше. От души у него отлегло. И все же он не снял. «Ненасытные силки, которые на этот раз удвоили его добычу!» «Дело есть дело!» — утешал себя Рой. «Пока, можешь бери, то можешь!» Во время обхода он слышал еще два выстрела. На этот раз очень близко. «Наверняка это убийца с охатой!» — подумал Рой. Выстрелы его не тревожили. Но немного погодя, он действительно потерял самообладание. На одной из звериных троп он наткнулся на труп серого лесного волка. Это был крупный плоскоголовый самец с бело-серо-коричневым мехом. Он лежал на тропе мертвый. Пасть его была сожжена раскрыта, толстые, окчиневшие ноги вытянуты, как палки. На вид казалось, что он уже с неделю как издох, но снегом его не занесло и мягче был, как у живого. Рой перевернул его окоченевшие туловище, думая обнаружить раны или укусы, но ничто не указывало на виновника смерти. Признаки, однако, были очевидны, и Рой вышел из себя. «Не хватало только, чтобы зел пустил в ход белый силок», — сказал он вслух. Белым силком индейцы называли яд, и труп волка указывал либо на прямое отравление, либо на то, что он сожрал другое отравленное животное. Последнее было вероятнее, потому что Зел никогда не упоминала западняк на волка. Зел, должно быть, клал отравленную приманку в западни, на андатр, норок и прочего пушного зверя. Стыд, который испытывал Рой из-за своих бобриных силков, померк перед этим разрушительным зверством. Отравление не ограничивалось первой жертвой. Отравленное животное, включенное в цепную реакцию уничтожения одних хищников другими, могло отравить еще пять. Этот отравленный волк, который, вероятно, отведал отравленные андатры, в свою очередь нес смерть для каждого зверя, который вздумал бы коснуться его мяса. Будь то медведь, крыса, лиса, другой волк, куница, рыболов, рысь или даже ушастая сова. Рой оттащил волка к с пиволунов и прикрыл ими труп как можно тщательнее. Гнев его не прошел, но он рассудил, что едва ли имеет право негодовать. Чем преступление Зела хуже его собственного преступления? И где те обвинения Зелу, которых он не мог бы предъявить самому себе? Отравлять пушного зверя — это лишь немногим хуже охоты сил на бобра, и как знать не дошел бы сам Рой до отравления бобров. Ему в голову не приходило оправдывать себя относительностью морали его пугала сила самообвинения, которое вызвал в нем этот случай. Он ощущал не только вину, это было саморазблачение. Это открывало Рою глаза на собственное поведение, больше, чем какие-либо предшествующие слова или поступки. Ему хотелось скорее вырваться отсюда, назад, к Скотти и Самсону, назад, к людям, где невозможно будет это гибельное одиночество, разложение и распад. Ему хотелось вырваться отсюда, пока его еще не поймали, не подвергли наказанию, не выкинули из среды людей. Ему хотелось вырваться из этого заповедника, назад, к своей привычной ловле, к обычной жизни, к чувству безопасности, порожденному общением с людьми, назад в Сантель. Наконец-то! Вот оно! Это не было личным решением Роя. Это было освобождение от нелепой воли судьбы. Что бы ни было уже потеряно, сент элен все же оставался ключом ко всему еще его существованию, и бежать еще раз он уже не сможет. Рой понял, что в его жизни есть нечто большее, чем одиночество. Страх и поражение надо было бороться. Он достаточно жил твердой самодисциплиной, страх перед грядущими бедами, не мог надолго овладеть им. Он знал, что прежде всего ему надо вернуться в Мускоги и в Сент-Эллен, назад к реальности, к неизбежному решению всей дальнейшей жизни, назад к Энди Эндрюсу. Глава 13 Рой выжидал удобного случая, чтобы предложить товарищам отправиться в обратный путь. Наступил февраль, и скоро пора было прекращать всякую охоту. Он разобрал все свои меха и упковал их, сознавая, что больше ему не поднять ни одной шкуки. С едой было туго, припасы были на исходе, и они питались почти исключительно мясом. К тому же вокруг них в заповеднике Стало явственнее ощущаться опасное присутствие других людей. Уже несколько раз прямо над головой у них появлялся маленький гидроплан. Все, казалось, было подготовлено для решающего сигнала Роя к отступлению, но удобного случая не представлялось. Мэр опять куда-то скрылся, а к Зелу невозможно было подступиться. Этот человечешка узнал, что для Роя не секрет его подвиги отравитель. К тому же Рой подозревал, что Зел предполагает довести свой пушной тайник до таких размеров, чтобы ему можно было частями выдаивать его в течение будущего лета и осени. Зел был так поглощен созданием этого потайного склада, что теперь не заикался о том, чтобы спешить с уходом из заповедника. Он поборол даже свой страх перед присутствием посторонних в заповеднике и угрюмо пользовался неповторимой возможностью разом отыграться за многие годы неудач. Рой не находил в себе силы ни порицать, ни торопить Зела. Он не мог мешать человеку, который яростно боролся с силой обстоятельств. И все же тревога Роя все усиливалась. Он знал, что рано или поздно, как только поблизости окажутся пушные обходчики или лесники, Их присутствие будет обнаружено. И Мэррой только способствовал этому. В его отсутствии крупнокалиберная винтовка давала о себе знать громко и часто. И Рой начинал уже думать, что лес навсегда поглотил Сахатова. Рой решил, если Сахатый вскоре не вернется, надо уходить без него. Даже без них обоих, если понадобится. Но вышло так, что именно и заставил их сняться с места. В отсутствие Мэры Рой, вдобавок котлову бобров, обычно обходил теперь его западни на звериных тропах, и на одной из таких троп настиг его зел. Стоял сильный режущий мороз, и продрогший Рой присел, чтобы кое-как закусить куском холодной лосятины, сдобренной остатками маринованных помидоров из банки жин. «Рой!» — задыхаясь, прошептал зел. «Рой, иди скорей, взгляни сам!» Лопни мои глаза, если сейчас двое каких-то чертей не прокладывают тропу по склону. Идем на вершину, иди скорей!» Дожевывая лосятину, Рой шел за Зелом в ближайшей вершине, обрывистому пику с площадкой наверху. Зел осторожно вполз на площадку и показал Рою на освещенный солнцем пологий склон, на котором, по его словам, он видел не то две, не то три человеческие фигуры. «Послушай, Зел, — сказал Рой, — ну как ты мог что-нибудь разглядеть на таком расстоянии? А может быть, это просто была олениха с детенышем?» «Двуногая олениха! — съязвил Зел. — На таком расстоянии что угодно могло показаться. Потерпи, сам увидишь! — сказал Зел. «Если они действительно прокладывают тропу, они появятся на том же склоне, но повыше. Подожди, погляди!» Рой покончил с Лосятиной и стал следить за далеким склоном. На нем была сотня открытых полос между купами сосен, и на каждой из них могли появиться люди, пробивавшие тропу. Если они появятся на этом склоне в пяти милях отсюда, значит, они уходят на юг. Но Рой пока еще не очень доверял сообщению Зелла. «Смотри!» — прошептал Зел и чуть было не подпрыгнул от возбуждения. «Смотри!» Вон на ту открытую полоску между сухими кленами. Смотри! А ведь ты прав, сказал Рой, потому что он ясно различил две крошечные черные фигурки. Определенно это были люди. Они шли гуськом, высоко поднимая ноги. И поэтому даже на таком расстоянии можно было безошибочно сказать, что они человеческой породы. «И ни тот, ни другой, не мэр, — сказал зел, — слишком малы оба. Может быть, это крастебра вслух предположил Рой. Но он знал, что это не так. «Обходчики!» — взвизгнул зел и пригнулся к земле. Одна из фигур подняла руки, словно поднося бинокль к глазам. «Обходчики! Или лесники!» — повторил зел. «Нам надо сматываться! Надо посмотреть, что они будут делать!» Быстро возразил Рой и удержал Зела. «Посмотрим, куда они пойдут. Может быть, уйдут на юг?» Пока они говорили, человечки поднялись на вершину и стали осматриваться. Потом повернули на 45 градусов и пошли назад, на северо-запад. Рой мгновенно обернулся, стал вглядываться в северные хребты и скоро увидел то, что я ожидал увидеть. Вон там еще двое сказал он Зелу и показал на севере еще две фигурки, которые на мгновение появились на хребте. «Видишь, что они делают? спросил он Зела. Четверо проходит всю местность зигзагами. Они прочесывают участок за участком них хуже лесников». Да, Зел, пора сматывать удочки. Идем в хижину и их ходу. Как же с Ахатой? спросил Зел. А ты знаешь, где он сейчас? Нет, но надо пытаться его найти. И как быть с капканами? Бросить. Нам некогда мешкать, если они пойдут в нашу сторону. Идем отсюда. И скорей. Рой уже притаптывал снег своими короткими резиновыми сапогами, выбрасывая вперед руки, чтобы их вес увлекал его вперед. «Если мы уйдем без Сакатова в припрыжку поспевая за Роем, — говорил Зел, он того и гляди, влопается. Надо поискать его или как-нибудь предупредить». «Если ты вздумаешь предупреждать его выстрелами», — сказал Рой, — «вся эта свора мигом навалится на нас. ты должно быть, сам уже заметил этих законников. Идем скорее». «А по-моему, все-таки надо дать несколько выстрелов». При Рой был его винчестер, но он решительно повторил свою «нет». «Подожди, вот выберемся из хижины в лес, тогда другое дело», — сказал он. «Будем на тропе, тогда стреляй, сколько вздумается». Рой прибавил шагу, стараясь идти по низинам и не дожидаясь Зелла. За собой он оставлял протоптанную тропу, по которой Зеллу легко было идти следом. «И куда он девался этот сахатый?» — спрашивал себя Рой, подходя наконец к хижине и зная, что не покинет ее, не сделав какой-нибудь попытки найти мэра или предупредить его. «И куда пропал этот бродяга?» А тем временем был в хижине, смахивая с полок пустые банки, срывался с тем шкуры, одежду и разные снаряжения. Он ж почти закончил этот разгром и занят был дележкой остатков хлеба, чая и сахара. «Я так и думал, что вы скоро явитесь», — спокойно сказал он Рою. «А где Зел? Идет. Ты видел этих молодчиков? Само собой. Я их два дня выслеживал». «Сегодня утром я проскочил прямо у них подносом. Но ну, вы собрались?» Мэрой набивал свой мешок кое-какой одеждой. «Помоги мне спустись, весь этот хлам в озерко», — сказал он. Рой помог ему отнести к проруби замерзшего озерка целый ворох пустых жестянок, ведро, бутылки, котелок, горшки, испорченные капканы, пустые патронные коробки. Они связали веревкой все эти предательские улики их присутствия и, затопив в проруби, вернулись в хижину, где уже собирался в путь подоспевший, наконец, Зел. «Когда ж ты соизволил вернуться?» — спросил он у мэры. «Не так давно», — сказал Мэры. «Почему ж ты раньше не пришел за нами?» — допытывался Зел. «О, черт!» — сказал мэрры. «Это что, очередная порция оксуса? Придержи ее про себя, а не то стукну по голове прикладом». «Я очищал хижину. Я знал, вы и сами заметите, что эти следопыты слояются по лесу». и был раздосадован, но он вовсе не так досадовал и спешил, как стремился это показать. Он приспокойно уселся и принялся менять носки, пока его спутники быстро кончали укладку одежды, бритвенных принадлежностей, одеял, провизии и мехов. «Знаете, что можно было бы сделать?» — сказал Мэррой, неторопливый, со знанием дела свертого пироску. «Можно было бы найти здесь в лесах надежное местечко и залечь, так, пока не уберутся отсюда эти законопослушные хлои». «Залегай на здоровье», — сказал Рой. «А какой смысл покидать заповедник, пока мы не исчерпали всех его возможностей?» — сказал Мэрри. «В лесу этим молочкам нас не найти. Они мимо этой хижины, вероятно, пройдут и не заметят». «Может быть», — сказал Зел. — «но с меня хватит, мэры, с меня хватит». У Роя все было собрано и готово. Мэры помог ему взвалить на спину тяжелый груз. Помогая Зелу, он захохотал, когда тот зашатался под непомерной ношей. «Малость пожадничал», — сказал он Зелу. «Что ты говоришь?» — подозрительно вскинулся Зел, но ответа не последовало. Потом Рой помог взвалить мешок мэрую. «Можешь оставаться, если тебе угодно», — сказал Рой. «Но я сейчас чувствую себя, как загнанная лисица. Мне надо оставить между собой и обходчиками как можно больше пространства. Так что в путь. Идем!» Мэр тщательно притворил за собой дверь. Рой проверил наружную кладовку, нет ли там провизии. Ее осталось у них очень мало, по расчетам Роя на три дня, не больше» какую сторону мы пойдем?» — в последний момент спросил Зел. «Можно пройти этот лес, а потом податься на север?» — сказал Мэри. «На север?» — спросил Рой. «С какой стати на север?» «Туда путь свободен, Рой». «Свободный путь в никуда!» — отозвался Рой. «Я иду на юг». «Нет смысла выходить из лесу на юг!» — возражал мэрой. «Там нас поджидает половина всех обходчиков заповедника, и они сядут нам на шею, как только мы появимся». «Он прав, Рой», — сказал Зел. «Не упрямся. Мы можем оторваться от этих обходчиков, если сразу же пойдем на север. Там найдется сотня пунктов, в которых мы можем выйти из лесу и оставить их в дураках». «Ну, выйдешь ты из лесу», — сказал Рой. «А дальше что? Как ты рассчитываешь тогда попасть в Сент-Эллен? Они ж загородят все дороги». «Сент-Эллен», — сказал Мэри. — «а какого черта нам возвращаться в сент -Эллен? «Ты с ума сошел возвращаться туда сейчас!» — поддержал Вазел. «Может быть», — сказал Рой, и не стал объяснять им, что север означает для него новую угрозу одиночества. Его спутники были уже отлучены от муск Оги, им терять было нечего, но Рой знал, что для него единственная надежда — это вернуться на свой участок и затем в сент так чтобы никто и не заподозрил, что он был в заповеднике. Уйди он на север. Ему понадобится месяц отсиживания и всяких уверток, чтобы пробраться обратно в Сантеллен. А за это время наверняка обнаружится его преступление. К мэру и Зелу это не относится. Они без того уже только тени людей. Но если он, Рой, сейчас же не вернется в Сантеллен, инспектор, конечно, догадает, что дело неладно. Значит, это был вопрос безопасности. Но не только. Решение его было твердо. Надо идти на юг. Опасно это или нет, все равно. Он должен вернуться к своему собственному существованию. Должен. Он должен жить в собственной хижине, с ее привычным укладом, с твердой уверенностью, которую она ему давала, с общественным долгом, который она на него возлагала. За рекой рядом должны быть Скотти и Самсон, а там, за лесом, должен быть сент -Эллен. Он должен вернуться и встретиться с Энди. Он знал и это, даже когда, стиснув зубы, шел на риск быть пойманным, прорываясь на юг. Но он должен был выбрать этот путь и прорваться мимо подстерегающих в обходчиков. «Идите на север, если вам угодно», — повторил он, — «а я иду домой». Они снова принялись его убеждать, но становилось слишком опасно застревать в лесу, который уже начали прочесывать два патруля. Мэрой не понимал решения Роя, но это его не касалось. Зел приглядывался к Рою и, казалось, на мгновение что-то понял. Была у него самого даже минута колебания, а потом возникло смутное, но явное сожаление, что он не может идти с Рою. «Если...» Доберешься, сказал он Рою. «Как-нибудь дай знать моей старухе, что я тоже подамся домой, как только разделаюсь с этим мехом. Скажи ей, что на это мне понадобится несколько месяцев». «Хорошо, Зел, сказал Рой. «А на будущий год вернешься сюда?» — спросил мэрой. «Трудно сказать, Сахатый», — неуверенно ответил Рой. «Но с тобой я, безусловно, повидаюсь». «Может быть», — засмеялся Мэри. — «может быть». Рой махнул им рукой, и его ружье при этом звякнуло затвором. Потом он спустился вниз по склону, пробивать свою последнюю тропу по белой каемке озера Фей. Он предполагал, что пока еще никого из них не заметили. Это означало преимущество во времени перед возможными преследователями. Он глянул в ясное небо, в тщетный надежды на снежок, который... Припрошил бы его следы. Но при такой погоде она могла простоять еще много дней, он знал, что оставит за собой отчетливый след, след двух человеческих ног, который трудно скрыть в этой свежезанесенной снегом стране. Он уже принял решение идти на запад к Серебряной реке. Вместо того, чтобы взять сразу прямо на юг к Угодием Скотти, он рассчитывал, что если до Серебряной реки его не настигнут, он может спокойно идти вдоль ее русла, до самого Мускуги, поэтому он повернул на запад. — Хотят поймать, так половить придется, — проворчал он, прилаживая на лбу головной ремень, и с этими словами начал поход, который должен был стать последним испытанием его крепких ног, последним вызовом, запутанным обстоятельствам и человеческому закону, словом его итоговым вызовом судьбе. Он чувствовал себя в относительной безопасности, пока держался лесных долин, но вскоре ему пришлось выйти на открытое место, чтобы пересечь один хребет, а потом и следующий. Он все время старался идти, заслоняясь от преследователей очередным гребнем, и был уверен в том, что не упустит ни одной возможности, которую давали ему его сметка и сноровка, как вдруг его потрясло появление еще двух людей. Они возникли совершенно неожиданного направления и шли по противоположному склону долины. Он припал к снегу в тени скалы, но мешок его высоко выдавался над снегом, и Рой, наблюдая за ними, чувствовал себя словно парализованный страхом тетерев. Они были так близко, что он различал их лица. И без всякого сомнения, это были пушные обходчики. У них были форменные брюки, кожаные куртки и все снаряжение обходчиков. Они его еще не заметили, но ему нельзя было двинуться с места раньше, чем они отойдут хотя бы на полмили. Осторожно поворачивая голову, он осматривался во все стороны, пока не увидел другую пару того же патруля. Идя зигзагами, они вместе с товарищами густо прочесывали всю местность, как делал и первый патруль. Вторая пара была так далеко, что Рой едва мог их различить, но все же в одном из них он угадал. Облик весьма похожий на пушного инспектора из сент элена Тот же объемистый живот, та же тяжелая, но уверенная и быстрая походка. Все это очень напоминало инспектора из Санталина. Рой не был вполне уверен, но и от того, что он увидел, кровь молотком застучала ему в виски. Он все еще не мог двинуться с места, потому что первая, ближняя ее пара не сходила с гребня. Но когда она наконец стала спускаться, заходя ему за спину, он потихоньку перебрался через гребень, начал быстрый спуск, используя и свой вес, и вес своего груза, с отчаянной яростью приминая снег, и зная, что вот-вот патруль пересечет его следы, и тогда-то начнется настоящая погоня. Глава 14 Низко нагнув голову и выпрямив спину, он набрал скорость, как медленно нарастающий шторм, добиваясь максимума, неизменного и на склонах, и по долине, и через лес, и вдоль хребта. Он знал, что никто не сможет померить с ним в одиночку, но ему приходилось соревноваться с техническим превосходством преследователей. Они были лучше снаряжены для преследования, чем он для бегства. Прежде всего, четверо на одного. Это было почти решающим обстоятельством, когда надо было пробивать тропу. Рою приходилось, не сбавляя хода, самому протаптывать себе тропу, по большей части лыжами. А четверо преследователей могли делать это по очереди, давая отдых трем остальным. Уже это преимущество лишало Роя надежды продержаться больше двух-трех дней. После этого исток не начнется снегопад, они наверняка настигнут его. — Да что ж ты, снег! — сказал он, — на мгновение поднимая к небу натруженную лямкой голову. Но в небе не было ни облачка, и Рой включил и погоду в число своих врагов, презирая и ясное небо, и застывшую морозную безмятежность. Рой ни разу не остановился, не оглянулся. Он взял на строгий учет медленно текущий поток своего времени. Чтобы не уступить ни шага преследователям, ему надо было выжить из каждой минуты, Все укладывающееся в нее пространство, каждый шаг, слежавшийся снег, строго рассчитанный головокружительный спуск по крутому обрыву. Никто бы не мог настичь его в одиночку. И он хотел использовать это единственное свое преимущество как единственный шанс на спасение. До высокого водораздельного хребта между озером Феи и Серебряной рекой Он еще тешил себя надеждой, что оба патруля не заметили его следов, и, может быть, даже вовсе не гонится за ним. Но те несколько минут, которые он позволил себе пробыть на гребне, чтобы отдышаться и осмотреться, показали ему с полной очевидностью, что след его обнаружен, и погоня началась. Он знал и другое их преимущество. У них были полевые бинокли. А ему приходилось напрягать зрение на непосильные для глаз дистанции, и не только чтобы найти их, но и чтобы еще раз проверить, гонится ли за ним вот друг и не друг инспектор, или только случайное сходство, не более. И опять он не мог решить наверняка. И снова шел вперед, угнетенный самой неясностью положения. Если среди них не было инспектора, это была просто отчаянная гонка с представителями закона, Но если это был действительно инспектор из сент тогда Рой соперничал не только с законом. Это была прямая схватка с единственной силой, которая могла отнять у него все не только по закону, но и как ставку двадцатилетней борьбы, из которой Рой до сих пор выходил победителем. «Когда это кончится?» — спрашивал себя Рой. Он только что преодолел опасность оторваться от людей в этом заповеднике. А теперь оказалось, что он избежал ее лишь для того, чтобы вести новую битву все в той же войне. Когда это кончится? Тогда, когда он вернется? Когда укроется в своей охотничьей хижине или дома в сан эллене и там все начнется снова? Неужели и в конце концов, держит над ним победу? Его ум... Работал так же быстро, как его короткие и крепкие ноги, делая один тяжелый шаг за другим и передвигаясь вперед, но без какой-то определенной конечной цели. «Где ж ты, снег? Где ж ты, полярная вьюга?» — взывал он. Но погода стояла, по-прежнему ясная, и к ночи он узнал наверняка, что они идут по его следу. К этому времени он был слишком измотан, чтобы укрываться и лёг в своем спальном мешке на первом же свободном от снега местечке среди скал. Он жадно поел холодного горошка прямо из банки, запив его зеленой гороховой жижицей. Всю провизию он уложил в мешке сверху, но часть провалилась на дно, и сейчас он попытался прикинуть, насколько ему хватит еды. «При величайшей экономии дня на три», — решил он. «Три дня величайшей экономии...» Постоянный голод. Еще не совсем рассвело, а он же был в пути, и к полудню переправился через Серебряную реку. Дважды он видел позади себя людей, но они были далеко и отставали все больше. За ночь их преимущество свело сна нет, потому что с наступлением темноты им, так же, как и ему, пришлось остановиться. Кроме того, они не могли срезать расстояние, потому что не знали в точности, куда направляется рой. Не могли не угадать, не рассчитать его маршрут. Им просто приходилось идти по его следу и, может быть, ждать прибытия самолета. Небо могло принести Рою и величайшую опасность, и величайшее облегчение. И он неустанно следил за ним. Во-первых, в предвидении самолета, который мог обнаружить его и сразу погубить. Во-вторых, в надежде на снегопад который прикрыл бы его следы и дал бы ему возможность повернуть на юг и добраться домой. Пока не начался снегопад, он не смел поворачивать на юг и тем самым открыть им свою конечную цель. Ему приходилось держать на запад, на запад от Серебряной реки, даже на северо-запад от нее. Делая огромный круг, он надеялся убедить преследователей, что хочет достичь стоянки лесорубов которые были разбросаны в районе лесоразработок на северо-западе, отсюда, в соседнем округе. Переправившись через Серебряную реку, он покинул границы заповедника. Но это не спасло его от опасности. Более того, это создавало добавочную опасность. Теперь он был совершенно незнакомой ему стране, среди хребтов и гор, долин и лесных массивов, где никогда не бывал. Держать правильное направление ему теперь помогал только маленький компас в петличке, а ориентироваться только собственное чувство местности. Вся надежда была на то, что если они знали этот край и обычные маршруты, то он, Рой, понимал местность. Он понимал ее как человек, который всю жизнь накапливал случайные наблюдения над неровностями земной коры. Мимоходом поглядывая по сторонам, он мог представить себе, какие подъемы и спуски ожидают его впереди на еще неизвестном ему участке. Он мог догадываться о направлении складок и хребтов и неожиданно глубоких долин, и на это накладывалась странная картина земли под землей. Представление о дикой силе, скрытой под этими гранитными склонами, о корчах и судорогах в которых рождалась эта страна, и которые, насколько это представлял себе Рой, еще могут повториться и переродить ее. Диковинно это была временами страна. Снеговая постель спящих гигантов. Страна, которой Рой готов был восхищаться, пока она не обратится против него. Он ушел далеко, слишком далеко на запад, и решил рискнуть и поохотиться. Им нужна была еда, потому что запасов осталось всего на два дня. Преследователи все равно знали, где его искать. Звук выстрела им не поможет и не подстегнет их. Рой застрелил двух зайцев и куропатку, и вечером под укрытием большой сосны развел костюр. Он поджарил всю добычу, съел сколько мог, а остальное спрятал на завтра. Потом растопил немного снега в котелке и вскипятил чай. Подкрепившись, он был готов к испытаниям следующего дня, а снег все не шел. Рою теперь казалось, что вся природа против него. Он знал, что дальше на запад идти нельзя, оттуда ему не пробиться к своей хижине, потому что преследователи будут и впереди, и сзади. Он выискивал на хребте обнаженные склоны, где бы пропал его след, где он мог бы повернуть к югу, но ветра было недостаточно, чтобы сдуть снег с хребтов, и самое большее, что он мог сделать, это волочить за собою пихтовую ветку, чтобы хоть немного сгладить следы. Он пробовал и другие уловки, хотя они и отнимали у него время, например, петлять, а потом тщательно заметать следы метров на пятьдесят. Он жертвовал на эти уловки драгоценное время, но в своем отчаянном стремлении уйти от погони хватался за любое средство. В том, насколько бесполезны его уловки. Он убедился, когда, выйдя на открытое место, сейчас же услышал выстрел и увидел, как пуля ударила со скалу немного ниже его. Он видел и человека, который дал этот предупредительный выстрел. Это был тот, народный, сам инспектор или двойник, человек, которого рой, теперь страшился более всего остального. «Ну где же снег?» — кричал Рой небу. Небо было серое, но морозное, и мороз весь день крепчал. Рой чувствовал это потому, что был изнурен и постоянно испаренно охлаждало его тело, замерзая в белье. Только двигаясь, он развивал в теле достаточно тепла, но как только останавливался... Его трясло, знобило, он терял последние силы и, видимо, приближалось время, когда преследователи его настигнут. Его охватило острое чувство ненависти к морозам к окружающей тишине, и глубокому снегу, который хватал его за ноги и предавал врагу. Он ненавидел каждый подъем который требовал добавочных усилий, и каждый лес, который пригождал ему относительно легкий путь поравнений. Он все чаще подумывал, не бросить ли ему все добытые меха, не облегчить ли свой груз до предела, но то же, что заставляло его двигаться вперед, приковывало этот груз к его спине. В этом грузе мехов было оправдание всего И бросить хоть часть его именно теперь Значило слишком во многом признаться Хотя бы себе самому Разум подсказывал ему спрятать меха А потом вернуться за ними летом Но что бы ни говорил ему разум Он знал, что оставив здесь эти меха Он никогда за ними не вернется Что он потеряет один из стимулов к бегству Меха в мешке за спиной были не просто деньгами Это было напряжение всех сил и победа над насмешкой природы, которая, обратившись против него, равнодушной рукой придерживалась снегопад и потворствовала его врагам. Он ненавидел небо, скалы, деревья, озера, олени, каждый день перебегавших ему дорогу, дикобраза под деревьями скунса на его звериной тропе, лису ее следы на снегу, рысь, волка и рыжую болтушку-белку. Вся страна стала его врагом. И в смертельном изнеможении он был готов ненавидеть ее до конца. А потом он едва не заплакал от гнева, когда услышал и увидел голубой гидроплан. Гидроплан не был похож на малиновку как самолет Лоссона. Нет, это была тяжеловесная утка с противным гудящим звуком. Мощная машина, которая заспускала совсем низко, то взмывала ввысь, выискивая его, так что он старался идти только лесом, в тщетной надежде спрятаться, чётной, потому что все равно для ориентировки ему приходилось выбираться на открытые места. Она легко обнаруживала его и со свистом кружила над ним, Но уже начинало смеркаться, и Рой снова нырял в лес и отрывался надолго, так что ей пришлось улететь на ночевку до темноты, и Рой выиграл еще один день для победы или поражения. «Ну вот, наконец, и одолел меня друг инспектор», — горько усмехнулся Рой. Он посмеялся над другом инспектором и сделал то, на что инспектор никогда бы не решился. Когда стемнело, Рой продолжал свой путь. Это был риск, на который не пошел бы он в здравом уме, и не пошел бы ни один лисовик. Ходьба по такой местности в темноте была опасна не только сама по себе, а тут, на каждом шагу можно было сорваться и свернуть себе шею. Она была опасна и тем, что раз за разом, забирая все левее, можно было легко прийти именно туда, где угрожала наибольшая опасность. Это была ходьба вслепую, без всяких ориентиров, напролом, через все хребты и долины. Это была ходьба на ощупь, когда полагаешься только на инстинкт и на компас, на это безнадежное сочетание противоречивых импульсов. Рой так устал за этот ночной переход, что сон казался ему единственным, чего мог пожелать человек. Ноги у него подкашивались, И он дорогой ценой платил за сомнительные преимущества оторваться от погони максимум на пять-шесть миль. Но сейчас это был для него единственный шанс. И он скользил и падал в темноте, упорно идя на запад, все еще не решаясь свернуть на юг, все еще ожидая снегопада, который должен ведь когда-нибудь начаться. Четыре мили оказались ему не под силам, и не пройдя и трех миль, Он же свалил свой тюк на снег и потянул из него спальный мешок, решив, что утром не сделает ни шагу. Пусть приходит инспектор. вот что будет, побарахтался и хватит. Легко желать убежище Сент-Эллена, когда оно достижимо. Но теперь он на это уже не способен. Слишком дорога плата за позор, который его ожидает. Нет, хватит. И он разрешил себе великую роскошь. Больше не надо будет думать о Сент-Эллине. Встречаться с Энди не придется претерпеть все то мучительное и горькое, что уготовано ему в конце этого пути. Завтра инспектор может пожаловать и взять его. Завтра он готов принять все. бремя жизни, поражение, которое ее облегчает, ее конец. Последним усилием он развернул спальный мешок. Едва забравшись в него, уже спал в предельном изнеможении. Глава пятнадцатая Снег пошел рано утром, когда Рой еще спал, и снег не разбудил его. Снегом занесло его спальный мешок, его выпростанные руки, даже лицо и всю голову, а он все спал, пока не забрезжил серый рассвет. Тогда он приподнялся в снегу и сел. «Иди, снег, иди!» — закричал он. «Еще раз, еще!» Он стряхнул снег с кепки и сапог, которые служили ему изголовьем, и, надев, уже готов был в путь. Короткие ноги его готовы были притаптывать снег, все его тело готово к переходу, который должен был раз и навсегда отрезать его от погони. Он не стал терять времени на еду. Пожевал кусок жареного зайца, Звалил свой занесенный снегом тюк на спину, Высморкался прямо в снег и сразу встал на лыжи. Рой знал, что еще далеко не избежал опасности. Спал он долго, и патрули могли быть у него за плечами, Достаточно близко, чтобы обнаружить его следы До того, как их запорошит легким снежком. На первый хребет он поднимался очень осторожно, озабоченный тем, чтобы определиться на местности после ночного марша вслепую. Свои наблюдения он сделал под прикрытием березовой поросли, и сердце его радовало снеговая дымка, свежебелая пелена на холмах и скатах, низкое и тяжелое небо, неясный мглистый горизонт. «Ну где же вы, охотнички?» — в восторге воскликнул он. Ему хотелось кричать им, «Ау, где вы? Куда девался весь ваш закон и порядок?» Четыре человека, и все их полевые бинокли, и богатое снаряжение, и провиант, все теперь ровно ничего не стоило. Единственное, что могло теперь найти и затравить его, был самолет. Но в такую погоду, и это было маловероятно, в такую погоду он мог не бояться, что его заметят, будь то с неба или с земли, «Самая подходящая погода для лисы!» — говорил он. «И лиса заметят следы!» Теперь он точно знал, что ему делать. Он повернул прямо на восток, идя параллельно курсу, который держал до сих пор. Он знал, что патрули обыщут весь тот район, где потеряют его. Но разве придет в голову этим людям возвращаться обратно, чтобы ловить его у себя за спиной? Он это знал! И на это рассчитывал и продолжал запутывать след, идя прямо на восток, без всякого намека на южное направление. Он шел так все утро. Его возрожденная энергия пренебрегала усталостью ног. Лыжи были словно крылья на коченевших холодных ступнях. Он шел с предельной быстротой до тех пор, пока не почувствовал, что его надежно защищает снег все усиливающийся снегопад, который заносил его след, как только сходил из него лыжа. Теперь можно было поворачивать на юг, и вскоре после полудня он слегка изменил направление. Он все больше отклонялся на юг, изыскивая самые выгодные скосы по приглянувшимся ему холмам. Теперь он действительно торопился, потому что знал, куда идет, и хотел использовать все шансы.